Глава 28. Аурон. Лес это один сплошной терновник. Низко нависающие ветки и желтые листья, что сладко пахнут и усыпаны розовой пыльцой. Солнце ярко светит этим утром. Я сижу возле дерева и, прислонившись спиной к нему, зарываюсь пальцами в грязь, позолоченной, сгнившей грязи. Теперь с этой силой, сочетающей в себе мою магию и магию Слейда, легче справиться легче контролировать, слышать, но я не позволяю ей оглушать меня. Я чувствую гниль так, словно она прибавляет моей силе новую грань, как из стекла, который подносят к свету. А еще моя сила теперь обретает новую связь с землей. Похоже, Энвин жаждет золота. Он словно впитывает его и с облегчением вздыхает. Но моя магия не единственная, с чем я пытаюсь сладить. Все 24 ленты лежат вокруг меня на земле, напоминая солнечные лучи. Я чувствую, как под ними пульсирует земля, чувствую исходящее от нее и травы тепло. Но сколько бы я ни пыталась пошевелить лентами, они и на дюйм не сдвигаются. Безжизненно лежат. Каждая по отдельности. Даже не поигрывают, загибая кончики. Мне их не хватает. Глаза щиплет от слез, но я с нежностью обматываю ленты вокруг талии, прижимая к себе и убеждая себя, что им просто нужно время. С этой мыслью я поднимаю голову и определяю время по утреннему солнцу. Пора уходить. Я собираю золото, призвав его к себе. Собираю его в шарик, перекатывая металл между ладонями, пока он не становится твердым, и засовываю в карман. Слейд был прав в том, что золото всегда должно находиться при мне. Мне стоило быть более подготовленной. Если бы в ту ночь в замке Брэкхилл у меня было больше золота, возможно, меня бы не похитили. Возможно, я смогла бы остановить тех мужчин, что убили Рису. Сожаление бренчит в моём сердце. На миг я вспоминаю ее упрямое лицо. Ее резкие слова. Осторожную попытку стать мне настоящим другом. Риса будто по-прежнему опасалась стать цветком без шипов. Мне нравился ее сложный характер. Нравились нежность, что проклевывалась под колючей внешностью. И хотя в Хайбеле она не очень хорошо ко мне относилась, я всегда восхищалась ею. К тому же Риса единственная, кто понимал, каково это столько лет жить в Хайбеле в качестве наложницы. Несмотря ни на что, в прошлом у нас была связь. А теперь ее больше нет. Потому что я плохо подготовилась. Потому что потеряла бдительность. Больше я этого не позволю. Вытерев руки о штаны, я возвращаюсь в лагерь, зевая на ходу. Вчера нам не довелось переночевать в уютном доме. Мы столпились в полуразвалившемся сарае с прогнившими досками и обугленной крышей. Нас теперь больше сотни, поэтому пришлось спать на траве и соломе. Я уже хочу выйти из леса, как вдруг слышу хруст ветки. И рядом со мной внезапно появляется Эмони. Ее рыжие волосы немного растрёпаны, а с оранжевого завитка возле уха свисает лист. Великие боги! Восклицая, я прижав ладошку к гулко бьющемуся сердцу. Откуда ты взялась? Смотри! щебечет она и сует мне в нос ветку с листьями. Я нашла лизунец! Хочешь попробовать? Я морщи нос, глядя на ветку цвета грязи. Нет, спасибо. А вчера она радовалась старому ботинку без шнурков и с оторванной подметкой. Понятия не имею, как она ими распорядиться. Но Эмма не улыбнулась и засунула его в мешок. «Дело твое», — говорит она, и мы продолжаем путь. не отрывает листочек и запихивает его в рот, а потом крутит пальцами стебель. «Ммм, сладко». «Я так понимаю, это доброе утро ты провела в поисках добычи?» «Да». Она аккуратно обрывает оставшиеся листья и кладет в сумку. «А ты?» «Провела это доброе утро за магией?» Я удивленно смотрю на нее. «Что?» «Ты же не думаешь, что я поверила, будто ты всегда уходишь по нужде?» «Ты следила за мной?» «Пару раз», — беззаботно пожав плечами, признается Эммани. «Ничего личного, я за всеми шпионю». «Вот теперь ты больше похожа на мятежницу». «На вульми», — поправляет она. «И спасибо». Я смеюсь, но потом замечаю, что в ней что-то изменилось. «Погоди. Твои глаза. Они... другого цвета». Она поворачивается ко мне и хлопает глазами. «Да, тебе нравится?» «Я получила их у Фейри, в доме которого мы на днях останавливались. Этот розовый цвет такой красивый, а тебе как? Романтично, правда?» Я и сама начинаю хлопать глазами. «Пожалуйста, скажи, что ты не забирала чужие глазные яблоки». Ее восторженный смешок пугает птицу на дереве. «Нет, глупышка, я владею магией чар». Меня охватывает удивление. О! Она протягивает руку и крутит пальцем мои волосы. Прикасаясь к кому-то, я могу что-нибудь у него забрать и воспользоваться этим, чтобы наложить чары. Я вижу, как ее короткие рыжие волосы становятся золотыми. У меня чуть не отпадает челюсть. Как-то жутко видеть другую девушку со своими волосами. Ого! Она качает головой и в ту же секунду ее волосы возвращают свой цвет. Я могу заколдовать и других, не только себя. Но для этого нужно больше сил и концентрации. Ничего себе. Поразительно. Спасибо, — радостно говорит Эмани. Когда мы подходим к амбару, я замечаю какое-то движение на поле с заросшим травой. Люди ходят туда-сюда, собирая вещи, заталкивают в рот еду и седлают лошадей. Все готовятся к отъезду. Я иду к Блаш, моей милой кобылке с опаловыми кудрями и вижу, как ее ремни застегивает лудогар, правая рукавика. Его волосы цвета морской волны зачесаны назад, а с кончиков капает вода, словно он вылил на себя целое ведро. Мы редко оказываемся рядом, даже спустя столько времени совместных странствий. Есть у меня ощущение, что ему нравится находиться в тени. «Ты не обязан этого делать. Я сама могу ее седлать», — говорю ему я. Он проводит рукой по ее округлой щеке, и я замечаю бледно-розовый румянец, отчего кажется, что она краснеет. «О, понимаешь, Блаш — моя первая любовь!» Я удивленно смотрю на него. «Я не знала, что это твоя лошадь». «Да», — говорит он, когда она обнюхивает его руку. «Мы с этой старушкой давно знакомы. Я не хотела забирать у тебя лошадь. Не волнуйся, у меня есть еще одна». Блаш не в восторге от сомнительных прогулок верхом, которые я иногда совершаю. А еще она любит внимание, так что думаю, ей нравится быть твоей лошадью. Это полезно для ее самолюбия. Я улыбаюсь. Что ж, буду хорошо о ней заботиться и хвастать ею как можно чаще. Отлично. Говорит он и слегка поджимает губы. Но мне кажется, что он меня оценивает, пытаясь заглянуть мне в душу бирюзовыми глазами. Кстати, я Луда. Не было возможности представиться лично. «Не принимай это на свой счет. Луда не очень дружелюбный», — заявляет Эммани. «Эмм...» — предупреждаю я. «Что? Это правда?» Она смотрит на него зачарованными розовыми глазами. «Разве я не права?» Мужчина пожимает плечами. «Я заметила, что обычно ты разведываешь обстановку или выполняешь еще какие-то поручения», — говорю я. «Я всегда занят», — кивает он. Он смотрит за мою спину и, обернувшись, я вижу, что к нам подходит Вик. Его длинные волосы свисают с левой стороны, а правая сторона выбрита полностью. Он останавливается передо мной хмуре черной брови. «Можем поговорить?» Я киваю. Он уводит меня за угол амбара, подальше от всех. Мы идем вдоль стены в виде щепки и свисающей с нее гвозди. Когда доходим почти до середины, Вик останавливается и поворачивается ко мне. И я смотрю в его напряженное лицо. Я хотел поговорить о наших следующих действиях. Я замираю. Хорошо. Он был верен своему слову. Всегда обсуждал со мной, чего ждать в каждом убежище. Но его тон и неуверенное выражение лица вынуждают меня волноваться. Я опускаю руку Наталью, поддев большим пальцем ленту. К нам должен примкнуть еще один отряд вульмина, но это не займет много времени. Им нужно просто взглянуть на тебя. И они без единого слова от меня будут готовы приступить к новой миссии. Но это ведь хорошо? Да. Для Вульмина. Но, боюсь, тебе придется трудно. Почему? Хмурюсь я. Он замолкает, слегка сутулясь, и на его лице появляется что-то похожее на беспокойство. Я крепко сжимаю ленты, словно они могут меня подбодрить и рада, что держусь за них, потому что его ответ меня потрясает. Потому что следом мы отправимся в Бреол. От сильного удивления я отступаю назад. Бреол. Земля уходит из-под ног от одного этого слова. Бреол — дом моего детства. Мы в самом деле едем ко мне домой. Не знаю, рада ли я или преисполнена страха. Возвращение туда, где я жила с родителями, вызывает столько разных эмоций, что я не знаю, как устоять на земле. Я не могу, потому что земля словно сотрясается под ногами, а черепушка раскалывается от боли. Я поднимаю руку, опираясь на полуразвалившуюся стену. По моим пальцам течет золото и медленно пропитывает дерево. «Я хотел тебя подготовить», — тихо говорит Вик, и я поднимаю взгляд на него хотя перед глазами все расплывается. «Спасибо. Еле слышно, благодарю я». Вик мнётся, ковыряя носком ботинка какой-то уже давно заржавевший фермерский инструмент, покрытый грязью. «Если не хочешь ехать...» Я резко поднимаю голову. «Я хочу», — уверенно говорю я. «Просто я...» «Просто мне нужно снова найти опору и успокоиться. Я не думала, что однажды вернусь туда». Он кивает, словно понимая меня, но внимательно смотрит. «Хорошо. Тогда нам пора выезжать. К сумеркам будем там». «К сумеркам». «Так скоро?» «Всего несколько часов». «Почти всю мою жизнь Брёл был таким далеким, недосягаемым местом, а теперь я прибуду туда, к сумеркам. Если передумаешь...» «Не передумаю. Заверяю я». После того, как он уходит, я решаю задержаться тут, чтобы немного побыть одной. Я опускаю руку, оставив на деревянных досках золотую полоску. Знаю, мои родители умерли. Знаю. Но, услышав, что я направляюсь в Бриол, чувствую, будто возвращаюсь к ним. Подышав пару минут, чтобы успокоиться и все обдумать, я поворачиваю и иду к отряду. Повернув за угол, вижу, что все вульмины уже седлали лошадей. Я чувствую на себе взгляды всех, когда подхожу к Блаш и залезаю в седло. Смотрю вперед, крепко сжимая поводья, и пытаюсь казаться сильной и уверенной. Вик и Лудагар едут впереди, я за ними, а рядом со мной Эмони. Когда мы отправляемся в путь, я пытаюсь сосредоточиться на живописном пейзаже, чтобы успокоить свое неистово бьющееся сердце. Над равнинами клубится туман, будто пар над чашкой. А между бескрайними зарослями травы тянется пыльная дорожка, по которой мы и идем и где не видно ни одного здания. Эма не молчит, но я не выношу тишины. Итак, начиная я, пытаясь зацепиться за любую тему, ты упоминала о сестре. Она тоже в ульмине? Эма не кажется удивлена моим вопросом, а ее глаза снова вернули прежний цвет, переливаясь красным и оранжевым. Нет, точно нет. Она смеется, но смех невеселый. Это скорее вынужденный смех. Она не из тех, кто примкнула бы к Вульми. У меня закрадывается подозрение, что не стоило задавать этот вопрос. «Откуда вы родом?» «Отовсюду. Мои родители колесили по всему Энвину. Мы не имели постоянного дома, к которому бы все были привязаны. Поэтому я привязалась к другим вещам». Рассказывает она и наклоняется, чтобы погладить коня по его белой вкрапинку шерсти. У него мягкая грива голубого цвета, и с помощью найденной нитки Эмма не заплела ее в мелкие косички. Тисел со мной с раннего детства. Пожалуй, он единственное, что у меня осталось. Сердце болит печаль за нее. Может, в детстве я и прожила в одном месте больше десяти лет и не могла покинуть гавань Дерфорд? Но знаю, каково это — чувствовать, что тебе ничто не принадлежит. Чувствовать, что в твоей жизни нет постоянства или чего-то знакомого. Чем ты занималась для Вульмина до того, как примкнула к нам? Спрашиваю я в надежде, что выбрала тему получше. Она лукаво улыбается, и сегодня ее рыжие волосы с завитыми кончиками кажутся ярко-оранжевыми. Воровала у каменных мечей. Я смотрю на нее вытращенными глазами. Что воровала? В основном послание. Приходилось часто зависать в тавернах и флиртовать. В основном она ведет плечом. Возможно, иногда я что-то у них тащила. Например, монеты. Очень опасный портрет, который лежал в кармане одного из капитанов. Его самого. Хихикает она. А еще красивую трубку с резьбой, вкусную жевательную живицу, по вкусу напоминающую джем, и один меч. Я удивлённо хихикаю. «Ты забрала меч? Они же огромные. Они тяжело было?» «Не совсем. Каменный король изготавливает их своей магией. Они сильные, но, на удивление, легкие, но очень длинные, а мне больше нравятся короткие клинки». «Как же тебе удалось его украсть?» «Сказала солдату, что хочу его потрогать», поиграв бровями, говорит Эмони. «Он был крайне разочарован, поняв, что я говорю о его мече, а не о твердой штуковине у него в брюках. Но, должна признать, она тоже была внушительной. Но я никогда не связывалась с каменными мечами». В отвращении она морщит носик от этой мысли. «А другие мятежники? С ними ты связываешься?» Она качает головой. «Бывает, но мужчины так утомляют, всегда требуют обязательств, когда им это на руку». «Часто сталкивалась с такой проблемой?» «Конечно». Тоскливо вздохнув, отвечает она. «Многие до безумия в меня влюбляются. Но я живу коварной жизнью в Ульми. Меня невозможно приручить, Льяри». Я перестаю смеяться. «Да и не стоит». Эмма не кидает в мою сторону взгляд. «А что насчет твоего опасного возлюбленного? Он тебя приручил?» Я печально улыбаюсь, а сердце в тоске сжимается. «Наоборот, он меня освободил». Я чувствую ее пристальный взгляд, но смотрю прямо. А потом поднимаю взор к небу. Глядя на него, я всегда думаю о Слейде. Глядя на землю, думаю о родителях. А сейчас я парю на горизонте. — Слыхала, мы направляемся в Бриол? — тихо говорит Эмани. Да. С трудом произношу, я чувствую ком в горле. — Если передумаешь, я засяду с тобой в подполье. Чувствую, как меня переполняет благодарность. Если передумаю, скажу тебе. Спасибо за предложение. Не вопрос. Друзья должны держаться вместе. Не знаю, как мне так повезло, что я очутилась в Энвине. Сперва познакомилась с Нанет, потом с Эстеллией и Турсилом, а теперь с Эмони. Все это напоминает, что я не одинока. «К тому же», — продолжает она, «ты можешь придавать вещам блеск. Вообрази, сколько всего я могу у тебя выудить». Это воровством зовется, хмыкаю я. Коллекционированием, — беззаботно поправляет она. Да и нормально делиться с друзьями, это даже разумно. Конечно. Я поделилась мылом и одеждой, а я позолотила твой символ. Отвечаю я, кивнув на ее проколотое ухо и красивые цепочки, что свисает за остренного кончика. Он подчеркивает твое яркое обаяние. Она касается его указательным пальцем. Знаю. Ты так хорошо меня понимаешь?» На протяжении всего дня Эмма не помогает мне отвлечься от грустных мыслей. Мы болтаем, обсуждая все и ничего. И все это время меня снидают дурные предчувствия. Наш отряд медленно придёт до места назначения, и время тянется час за часом. А потом, незадолго до наступления сумерек, мы добираемся до приола. И мне трудно это пережить.